то, наверное, пойдет старый, по привычке и потому, что там идти спокойнее. «Антонио», — сказал он, — «какой протокой лучше идти, старой или новой?» «Они обе плохие, так что разница небольшая». «А как бы ты поступил?» «Я бросил бы якорь с подветренной стороны контрабанду и дождался бы там прилива». «К утру прилив еще не будет в полной силе». То-то и оно. Но ты спрашивал меня, как бы я поступил. Попробую все-таки пройти по этой дерьмовой протоке. Судно твое, Том. Но если не мы, то кто-нибудь другой их поймает. А почему Кайо Францис не патрулируют здесь с воздуха? Сегодня утром один патрулировал. Ты разве не видел? Нет, а почему ты не сказал мне? Я думал, ты его видишь. Маленький гидроплан.